«Я вынесу мусор», — сказала Лю. Ответом ей послужил шум кухни, на которой повара занимались своей работой. Треск огня, бульканье кипящего масла, стук ножей нарезающих овощи. Эльфийка взяла наполненное отходами ведро и отправилась к заднему входу. Она оказалась в узкой улочке, в которой было довольно темно, и которая была отведена для вывода отходов. Словно достигнув предела прочности, Маска без пристрастия, которую Лю практически всегда поддерживала на лице, лопнула. Это странно. И оставшись на с собой, она ощутила чуло накатившую на неё волну чувства стада. Её щеки полыхнули, и неосознанно подняла руку к рту, словно пытаясь скрыть жар охвативший лицо. Лю припомнила все свои действия. Это было для меня странно. Я нагрубила Бэллу. Он был растерян. Мне следует извиниться. Доброго парня застало врасплох неожиданное изменение в отношении Илю, и, возможно, он испугался того, что она его возненавидела. Она должна пойти к нему в эту же секунду и искренне извиниться. «Пожалуйста, не беспокойся, ничего не случилось. Вот и всё, что от неё требуется». Но... Сердце забилось чаще, она стала чаще нервничать, она стала странно себя вести. Действия, которые раньше не вызывали у неё никаких сложностей, теперь казались неуполнимыми. Она не могла посмотреть ему в лицо. «Да что со мной не так?» Пробормотала девушка, расстроена опуская взгляды руки. На душе было тяжело, её уши пылали. Когда она видела парня, плечи сами собой подпрыгивали, как у испуганной кошки. Как будто она была больна. Когда это началось? Когда она успела начать звать его по имени. Пока эльфийка обратилась за ответами к своим воспоминаниям, Кто-то обратился к ней по имени, стоя прямо за её спиной. «Алё!» Небесно-голубые глаза Лё округлились. Как она могла его не заметить и почему он оказался здесь, все эти вопросы были неважны. За её спиной стоял Белл, она поняла это не поворачиваясь. Она не могла не узнать его голос. Но это осознание довело Лю до панической атаки. То, что она оказалась с ним наедине, было для девушки неприемлемо. Поворачиваясь, она одновременно нанесла удар ребром ладони. «Кто здесь? А, это я!» – завопел Белл, отражая атаку. Полгода назад, когда он был авантюристом первого уровня, этот удар мгновенно отправил бы его в нокаут, а теперь он перехватил его правой рукой, защищая ещё неокрепшую левую. А он двигался превосходно, то, как он перехватил удар, заставило Лью удивиться. Парень заметно вырос и, несомненно, был достоин зваться интересом четвёртого уровня. Он вложил достаточной силы, чтобы остановить нежную кисть Лю, но при этом не сделать ей больно. Только вот, вместо спокойствия, которое должно было подарить это мгновение, оно оказало на Лю полностью противоположный эффект. Её тело охватил жар, распространившийся от того места, где её коснулась рука Белла. Щёки эльфийки запылали, брови поднялись, и она заломила руку Беллу со скоростью достойной ледяного ветра. Она швырнула его через себя. Испуганный крик парня разнёсся по улочке вместе со звуком падения его тела на землю. Его характеристики без сомнения стали выше её собственных, но когда дело касалось настоящего боя, Лю была на голову, а может даже две или три выше Белла. Он не был готов к броску, было вполне логично, что он сильно ударится о землю. Но это не было главной проблемой. «Я всегда захожу слишком далеко», — пробормотал Алю, покрываясь холодным потом. Бел приземлился на жёсткую мостовую. Он авантюрист четвёртого уровня, но сила, с которой его бросили на камни, также принадлежала авантюристке четвёртого уровня. Мостовая тряснула от удара, а сам был обмяк. Где-то в уголке разума Алю голоса Кагуи и Лира завопили. «Никчёмная эльфийка!» «Лё!» «Сколько можно мусор выбрасывать?» Заявил сердитый голос, лишь добавив эльфийке проблем. Ани и другие работницы устали ждать, когда Лю вернётся. При приближении Ани лицо Лю скривилось. Она не могла позволить себе быть пойманной в такой момент. Она не знала почему, просто не могла такого допустить. Лю подхватила Беллу на руки как принцессу и побежала, прижимая его к себе. После своего прибытия в Арарио Беллу не раз приходилось носить вот так девушек, но он ещё никогда не оказывался в подобном положении сам. Если бы он пришёл в себя, возможно, тут же лишился бы сознания от удивления. Впрочем, Лё об этом даже не задумывалась. Она уносилась прочь со скоростью, которой извяз на ледяной ветер. Она забыла о смене в таверне, неслась по улицам, пытаясь найти место, где её не найдут прохожие. И, наконец, она отдышалась, остановилась в узкой улочке, в которой никто не стал бы их искать, Поблизости не было лавочек и стандов, зато нашлась деревянная скамья. Люпа ложила на неё не пришедшего в себя Беллу и схватилась за голову, осознав, что она только что сделала. «Нападение, похищение. Как низко я ещё паду в будущем!» – прошептала она, будто бы лежащему на скамейке Белло, когда на неё навалилась тяжесть собственных поступков. Как бы там ни было, по меньшей мере она должна его исцелить. Он лишился сознания, но, к счастью, не был ранен, Несмотря на это, Лю использовала своё заклинание восстановления. Не переставая дрожать, эльфийка исцелила Белла, зная, что этого по большей части не требуется. Её, если говорить прямо, охватила паника, она собиралась делать всё, что могла. И в результате голова Белла оказалась на её коленях. «Почему?» Ни на что негодная эльфийка снова проявила себя. Ей это казалось самой правильной вещью в мире. Решив, что голова Белла будет болеть, если он проснётся на жёсткой скамейке, Она устроила его у себя на коленях. Поэтому и только поэтому так она заставила себя думать. Неожиданно в переулке появилась пара зверолюдей, покачивающихся и поддерживавших друг другу руками. Они были сильно пьяны. Их взгляды упали на Белла и Лю, от них несло алкоголем. Ого, молоденькая парочка! Эй, дедка, а ещё чего покажи? Они оборвались на полуслове. Ледяной взгляд эльфийки заметно их напугал. «Хватит вопить!» дамам! «Не забудьте, что вы видели!» «А, чё?» «Убирайтесь!» дамам! Зверолюди понеслись прочь, так и не отцепившись друг от друга. После их ухода воцарилась тишина, и Люс снова погрузилась в горечь. «Как странно. Что со мной происходит в последнее время?» Над улицей висела ночная тьма. В щели между крышами эльфийка видела усыпанное звездами небо... Такое же, как и на её лесной родине. Спокойствие этого места окутывало её, а голова парня покоилась на её ногах. «Со мной всё так же тяжело, как и всё время. Я всё так же раздражаю всех вокруг и приношу неприятности». Самоуничижительно сказала Лю. Она вспомнила, какой была, когда объявилась в Орарио. «Я нисколько не изменилась с того дня, как встретила острую и Элизу». «Был один раз, когда Лю вела себя надменно, и это ранило её само. Её предрассудки заставили её поступать некрасиво, и, как и сейчас, она загнала сама себя в угол. «Белл», — сказала она, отчаянно желая не повторить прошлых ошибок. Она потянулась к белым волосам и нежно их коснулась. Даже простого прикосновения оказалось достаточно, чтобы её сердце стало биться чаще. «Ты мне не неприятен, правда». Едва ли был какой-то смысл объясняться, учитывая обстоятельства, но эльфийка ощутила, что она наконец может извиниться. Её щеки полыхнули, когда она обратилась к парню, лежавшему на её коленях. Глаза парня были скрыты за прядями волос, и эльфийка ощутила, что это её радует. Если она увидит его закрытые глаза, его брови, она точно смутится слишком сильно, чтобы продолжить извиняться. Заправив свои волосы за длинные уши, она приблизилась к его лицу, Оказавшись так близко, что она ощутила его дыхание, Лю прошептала «Я никогда не буду тебя ненавидеть. На самом деле...» Это всё, что она могла сказать. Лю притихла, больше она не произнесла ни звука, повисла неестественная тишина. Небесно-голубые глаза прищурились. «Белл, ты очнулся, не так ли?» Лицо парня вздрогнуло, Лю поднялась и уставилась ледяным взглядом на парня, Нехотя Белл открыл глаза. Э, «Да». Элегантные брови эльфийки изогнулись от гнева. «Кажется, я уже говорила тебе, чтобы ты никогда так больше не делал. Не так ли?» Она потянула за щёки парня, притворявшегося спящим. «Ау! Простите!» Это напомнило о моменте, когда в походе через глубинные этажи после падения из Колизея парень, притворяясь мёртвым, слышал девичий виск... Парень, притворяясь мёртвым, слышал девичий виск, который издала Аллю. Вместе с воспоминанием Лью ощутила новый прилив стыда, её щеки покраснели, и она вложила ещё больше силы в пальцы. Крики Беллу стали заметно выше. «Простите, когда я пришёл в себя, я был ошеломлён и не знал, что сказать!» Сказал Белл, потирая щеки и поднимаясь к коленельфийке. Её ногам как будто тут же стало не хватать теплоты, но Лю подумала, что у неё просто разыгралось воображение. «Кстати, когда именно ты проснулся...» «Всего секунду назад. Честно, когда вы сказали «на самом деле».» Лю ощутила, что она в безопасности. Парень не услышал её оговорок. Она вздохнула с облегчением и прижала руку к груди, не понимая, почему испытывает такое сильное облегчение. «Так, эм, почему я лежал на ваших коленях?» «Мои действия причинили тебе вред, и я подумала, что это меньшее, что я могу для тебя сделать». Лю рассказала всё в подробностях, а Белл сидела рядом с ней, наклонив голову. «Понятно. Наверное». Лё начала скользить взглядом по стенам переулка, пытаясь не смотреть на Белла. «Ам, я сделал что-то, что сильно вас разозлило, Лё?» А? Она наконец встретилась с ним взглядами и увидела напряжённую улыбку на его лице. «То есть вы на меня даже смотреть не можете с тех пор, как...» Почему-то он был грустным. В груди эльфийки что-то сжалось, и она выкрикнула. «Нет!» «А? Вовсе нет. Ты ничего не сделал!» «Это все не твоя!» Лёсик Лойси, отведя взгляд от лица Беллы и уставившись себе на колени. Успокоив жар в груди, она задумалась, что именно она собирается сказать, прежде чем продолжить. «Я... дело вовсе не в злости. И не в том, что ты что-то сделал». «Не... не в том. Просто я не могу смотреть на твое лицо». «Но почему?» Она не понимала, что её попытка объясниться вызовет недопонимание, которое Белл в своём юном чувствительном возрасте примет с болью. Пытаясь высказаться, она даже не попыталась поднять на него взгляд. Но и попытки отсесть от него или отстраниться она не предприняла. «Прости, Белл. А? За все эти неудобства, которые я принесла, включая это. Я лишь заставляю тебя переживать всё больше. Мне очень-очень жаль». «Нет, всё в порядке. Честно». Я ощутил облегчение, когда услышал, что вы меня не ненавидите. Точнее, даже рад или что-то вроде. Понятно. Правда! Возникла неловкая тишина. Разве тебе не нужно возвращаться на празднование? Вельф сказал мне, сходи и разберись со всем раз навсегда. Так что всё нормально. А что насчёт вас, Лё? Если... если говорить о маме Мии, она точно не спустит мне это отсутствие срок. Поэтому если я вернусь прямо сейчас, это ничего не изменит. Эльфийка попыталась сказать, что не будет никакой разницы, сейчас она вернётся или позже. Поэтому Лю решила посидеть с Беллом подольше. Аня, Хлоя, Руноа и даже Силю бегали с работы, так что ненадолго. Белл нервно посмеялся, Лю тоже наконец смогла улыбнуться. Они заговорили о последних событиях, вспоминая, что с ними случилось после возвращения с глубинных этажей. Зажила ли левая рука Белла, зажила ли правая нога Лю? Белл рассказал, как гестия встретила его дома, Лю рассказала о том, как ела блюдо Мии. Он отдыхал, а она вернулась к работе. Их разговор был очень гармоничным, и такая обычная повседневная болтовня порадовала Лю, она успокоила сердце эльфийки. Напряжение и повышенным тонам в её голосе пришло на смену спокойствия. «Эм, Лю...» «Хм? Если вы не возражаете, не могли бы вы рассказать мне о Элизе и остальных?» «Про Элизу?» «Да, когда мы были в подземелье, не было времени о них спрашивать, а мне хотелось побольше узнать о вашей старой семье». Когда эльфийка подумала, что пришло время вернуться, в груди кольнула, и она была очень рада тому, что был спросил её о старых подругах. «Хорошо, я могу рассказать, но с чего бы начать?» Эльфийка подняла взгляд в ночное небо и увидела, как блеснула, словно подмигивая звезда. Эта звезда будто напомнила ей, что её история будет отчасти постыдной. Потом Эльфийка начала рассказ о том, как она пришла в этот город и каких людей встретила, когда сюда явилась. Парень тихонько её слушал, порой он улыбался, что вызывало улыбку и улю тоже. В переулке под светом звёзд они позволили насладиться компанией друг друга ещё немного времени.